Глава 66. Стилисты. Время уже поджимало, так что все утренние дела в ванной пришлось совершать по-быстрому, как в армии. А когда я, просушив волосы после душа и накинув на себя халат, вернулась в спальню, меня ждал очередной сюрприз. Вот, Энди с гордостью махнул на разложенное на кровати узкое чёрное платье в стиле «Леди Вамп». Рядом на коробке стояли лакированные туфли на высоченном каблуке. «Мы с парнями посовещались и решили, что этот наряд подойдёт тебе лучше всего», — пояснил Майк. «Вы уверены?» — у меня медленно отвисла челюсть. «Я же иду на праздник проводы детства, помните?» «А это...» — я растерянно взмахнула руками. «Мы уверены», — кивнул Сэм. «Тебе нельзя показывать свою слабость, даже в мелочах. Среди барракут надо выглядеть хищницей», — поделился мудростью Даниэль. «Но решать, конечно, только тебе». дипломатично добавил Энди. «У платья классический покрой», пустился в объяснение Майк. «Оно до сих пор не вышло из моды. В твоём шкафу есть несколько расцветок подобных нарядов, но в розовом тебя мало кто воспримет всерьёз, зелёное слишком нейтральное, я бы сказал, никакое, жёлтое и белое легко запачкать, а мы не знаем, какие неожиданности могут на тебя свалиться на этом празднике. Есть ещё синее, но оно довольно короткое и откровенное». Махнул он на наряд, накинутый на спинку кресла. «Оу!» – пробормотала я, разглядев, что верху этой васильковой прелести – полупрозрачная сеточка. «Ладно, как скажете», – не стала я больше спорить. В конце концов, Майк, Энди и Даниэль должны неплохо разбираться в местной моде, и у меня не было причин им не доверять. Максимэль наблюдал за всей этой бренной суетой с эльфийским спокойствием, сложив руки на груди и прислонившись спиной к стене. Двое медиков из «Звездного десанта» были отправлены ТМ на кухню позавтракать. А Леонид с упоением ползал по полу попой вверх, бдительно рассматривая ножки у мебели и бурча себе под нос ругательства на коварных жуков. А тут ещё столик стоял. Столяр махнул рукой на пустое место у окна. «Стоял!» — я укоряюще посмотрела на Энди и Сэма. Те виновато потупились. И он был очень красивым, но кое-кто его сломал. «Жаль!» — вздохнул атлет. «Госпожа Арте его очень любила. Если хотите, я могу сделать новый, такой же». «Конечно хочу!» — воскликнула я. «Спасибо, Леонид!» «Всё для вас, госпожа!» — просиял в улыбке гигант. «Котёнок, ещё немного, и ты опоздаешь!» — обеспокоенно напомнил Сэм. Взяв платье, я отправилась в ванную. Ты опередил всех, проскользнув туда вслед за мной и защелкнув дверь на замок. «Полина!» — он помог мне облачиться в наряд, который я мысленно окрестила вампирским. Платье село на меня как влитое. Длинное, узкое, эластичное. Оно было довольно удобным. и из приятной ткани вдобавок. Лиф украшали серебристые вставки, которые красиво переливались на свету. «Моя Амира!» — тихо выдохнул Тей. «Мне понравилось то восхищение и безграничное обожание, которыми лучились его глаза». Не удержалась. Обвела его за шею руками и поцеловала. И пускай весь мир подождёт. Тей быстро перехватил инициативу, и вот я уже в плену его сильных рук, а его язык страстно оглаживает мой, нежа, дразня и лаская. В дверь деликатно постучали, поторапливая нас. «Я люблю тебя», — искренне и очень серьёзно сказал Тэй, с неохотой от меня отстраняясь. «Я тебя тоже», — так же искренне ответила я ему. Остальные парни отреагировали на мой наряд с таким же восторгом, как и Тэй. Когда я вышла из ванной, все дружно застыли, пожирая меня взглядом. «Красавица!» — шумно выдохнул Энди. Остальные были с ним совершенно согласны. Я смущалась и в то же время... Млела от удовольствия, выслушивая их комплименты. А дальше всё завертелось, как в карусели. Меня усадили на стул, Майк быстро притащил под нос с едой и скармливал мне салаты в тарталетках. Пока Сэм застёгивал на мне туфли, а Энди ловко орудовал расчёской. По совету своих мускулистых стилистов, я решила оставить волосы распущенными. Только с макияжем вышла небольшая заминка. «Нет, слишком толстые линии», — качал головой Тим, когда Даниэль обводил мне глаза мягким чёрным карандашом. «Нет, уголки глаз надо немного приподнять», — присоединился к советчикам Майк. Даниэль старался относиться к критике с истинно эльфийской выдержанностью, лишь поджимал губы, аккуратно стирал с моих глаз уже накрашенные и рисовал заново. «Позвольте мне», — неожиданно вмешался максимей Я кивнула. Эльф подошёл ко мне вплотную, опустился для удобства на колени и взял набор для макияжа из рук Даниэля. Его лицо было так близко, что я видела каждую тёмную точку и чёрточку в радужке серых глаз. Всё, отстранился он от меня через пять минут. Результат превзошёл все ожидания. «Идеально», — выразил всеобщий вердикт Сэм. «Хочется запереть тебя в этой комнате и никуда не выпускать. Ты слишком красива для этого мира», — тяжело вздохнул Тэй. «И как же досадно, что мы не сможем тебя сопровождать», — покачал головой Тим. «Будет и на вашей улице праздник», — приободрил их Майк. «Жаль, что в этой комнате нет большого зеркала», — вздохнула я. Хотелось рассмотреть себя в полный рост. «Почему же нет?» «Есть», — внезапно заявил Леонид. «Ты уверен?» — озадаченно спросил Майк. «Вы разве не знаете об этом?» Подойдя к дальнему окну, Леонид нажал на едва заметный выступ на подоконнике, и мы все потрясенно застыли, наблюдая, как половина стены отъезжает в сторону, являя нашим взором огромное зеркало. и неприметную деревянную дверь рядом с ним. «Ух ты! Я была заинтригована. Я первый проверю, что там». Внутрь непонятного помещения заскочил Тей. «Всё чисто? Можете заходить». «Там были личные покои госпожи Артеи», — пояснил Леонид. «Она называла это моё убежище. Я думал, вы знаете». «А сколько ещё подобных потайных мест в Риверсайде?» — спросил его Майк. «Ещё несколько складских помещений, примыкающих к кухне», — ответил Леонид. Какое счастье, что мы его не убили и оставили в поместье. Не человек, а бесценный кладезь полезной информации. Войдя внутрь потайной комнаты, я оглянулась и мысленно улыбнулась. «Кажется, у меня снова будет укромное местечко, куда я смогу сбегать от всех». Здесь было очень уютно. Пахло чистотой и свежестью. Удобный широкий диван, тахта, кресло, стол и стул. Большой шкаф с книгами. Тут можно было отдыхать, читать, вести записи. и просто побыть в одиночестве, в тишине и спокойствии. «Госпожа, смотрите!» — привлёк моё внимание Леонид, показывая на тахту. Там лежала большая красная шкатулка, и сверху вырванный из тетради листок с лаконичным пояснением для Лины. «Вот мы и нашли утерянные драгоценности госпожи Артеи», — с восторгом пробормотал Майк, открывая шкатулку.